мог легко найти свою хижину, когда, окончив ловлю, он будет с добычей возвращаться к своей голодной семье. Мнгара тяжело вздохнул. Даже перед заходом солнца и в короткие сумерки, когда рыба охотнее всего к л ю ё т ни одна не подошла к его стальным крючкам, за которые он отдал старому Робинсону столько рыбы,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 Сеть волочилась по дну, как будто нарочно выбирая места, где добычи меньше всего. Несомненно, Ахуаху -аху Татана, злой дух, строит кознин Гаари. Между тем, уже поздно. Скоро надо возвращаться домой, к берегу. Сейчас отмель кончится, дно оборвется и круто пойдет вниз. Вдруг н г а а р и пришла в голову новая мысль. На этом крутом склоне никто не ловит крабов. А что, если попытаться испустить по нему сеть поглубже? Кто знает, может быть, именно там множество добычи. Надо попробовать. Стыдно будет такому опытному рыбаку и ныряльщику, как Нгаара, могучему охотнику в рассвете сил вернуться в совершенно пустом каное к голодной семье. н г а р а решился. Вот сеть натянула веревку из каное. н г а р а стал еще осторожнее грести. Он тихо шептал имена Меакахи, бога рыбаков. Маке-маке, бога яиц морской ласточки, которые н г а р а с опасностью для жизни добывал и приносил ему в жертву, и даже х а в а т у т а к е т а к и яичного бога и его уважаемой супруги в и х о а Веревка, все быстрее и быстрее разматываясь, уже подходила к концу, и вдруг, ослабнув, повисла. Новое дно! Радостно подумал н г а р а И этого никто не знает. Теперь надо было осторожно тянуть кверху по склону обрыва. н г а р а подгреб обратно на три-четыре длины своего каноя, взялся за веревку и потащил ее. Веревка натянулась и дальше не пошла. У Нгаары упало сердце. Сеть... Очевидно, з а ц е п и л а с ь за что-то на дне. г а а р а потянул сильнее, но с прежним результатом. Тогда с гневным и опечаленным сердцем он обругал последними словами и Езуса Белых, и древних своих богов, и даже самого Татану Злого Духа.